Глава двенадцатая. Джарт никогда не играл в американский футбол. Он не ожидал, что я кинусь на него, а тем более пройду на столь низком уровне. И я это знал. Хватая родственничка за ноги чуть выше колена и опрокидывая его в образовавшуюся в перилах дыру, я был уверен, что Джарт удивится. По крайней мере, Джарт выглядел удивлённым, рухнув в пролом спиной вниз, в то время как с пальцев его продолжали сыпаться искры. Когда он пролетел полпути, я сразу хихикала. Перед самым полом Джарт растворился. Краем глаза я заметил, что Ясра поднялась на ноги. «Теперь им займусь я», — сказала она. «Не волнуйся, он неуклюжий. Возьми на себя маску».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 со временем терял форму и ограничивался в работе примитивной техникой и базовыми заклинаниями, наполняя их однако ошеломительной мощью. Даже самые неподготовленные или ленивые мог довольно скоро обучиться непосредственно взаимодействовать с первородными силами. Своего рода шаманизм, прямая противоположность строгости высшей магии, ее сбалансированным уравнением, дающим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 Вспыхнули ярким пламенем. Я сбился с темпа, но продолжал спускаться. На такое даже не стоит тратить заклинания. Сплошная показуха. «А может, может меня ждёт сюрприз, — подумал я, увидев, что Маска просто наблюдает за мной и не собирается больше кидаться энергетическими снежками. Это могла быть и проверка». Возможно, противник просто хотел узнать, буду ли я биться с ним при помощи заклинаний или черпать энергию из источника, как делали наверху у Ясра и Джарт. Ну и хорошо, пусть помучается. Несколько заклинаний против почти безбрежного океана энергии. Совершенно неожиданно слева и вверху от меня на подоконнике появился Джарт.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 так что лучше использовать другое заклинание по пути вниз. Я ухватился за ступеньку, сорвался и полетел дальше, повторяя слова заклинания, которое я называю «падающая стена». Фонтан дрогнул. Потоки огня затихли, потом забурлили вновь, вода выплеснулась из бассейна, и в следующую секунду маска свалился на пол, поверженный набирающим силу заклятием. Он беспомощно вытягивал руки, словно желая защититься от каскада, падающего сверху вихревого сияния. Между ладонями у него возникла яркая дуга, а потом полукруглый купол. Он двинул щит перед собой, ограждаясь от раздавливающей мощи моего заклинания. Я стремительно кинулся к нему. В это мгновение на кромке бассейна непосредственно над маской появился Джарт. Он смерил меня испепеляющим взглядом. Прежде чем я успел вытащить меч, метнуть фракир или произнести очередное заклинание, фонтан ударил вверх, мощная волна сбила Джарта с ног и унесла к подножию другой лестницы, по которой медленно спускалась ясра. Умение переместить себя в любое место ничего не значит, — сказала она, — если ты везде остаешься дураком.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 Но я произнес заклинание ледяной тропы, и ноги его беспомощно разъехались в стороны. Да, я собирался атаковать ограниченным числом заклинаний против источника мощи. Это я называю уверенностью в себе. Маска обладал мощью, а у меня был план и средства для его осуществления».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 Откуда-то справа со стороны уцелевшей лестницы донесся голос Джарта. «Везде, значит, веду себя как дурак. А как насчет ближнего боя?» Я посмотрел вверх как раз вовремя, чтобы увидеть, как он схватил Ясру и навалился на нее всем телом. Спустя мгновение Ясра опустила голову и прикоснулась губами к его предплечью. Джард дико завизжал, и она швырнула его вниз. Я ползком пробрался на правую оконечность фонтана, стараясь не касаться зазубренных краёв разломанного пола, которые так и норовили порезать меня, дёргаясь по указанию маски. «Джард из игры выбыл», — заметил я. «Так что ты остаёшься один против нас троих. Соглашайся на мир, и я позабочусь, чтобы тебе сохранили жизнь». «Троих, говоришь?» — раздался бесцветный хриплый голос. «Без помощи, значит, не можешь меня обставить?» «Обставить?» — сказал я. «Похоже, для тебя это игра, но для меня нет. Я не собираюсь следовать твоим правилам. Соглашайся на мир или я тебя прикончу с помощью или без помощи, это уж как получится». Над головой моей мелькнуло что-то темное, Я отскочил в сторону, и Джарт, парализованный ядовитым укусом ясры, свалился с лестницы прямо в фонтан. — У тебя свои, друзья, повелитель хаоса? У меня свои! — произнёс Маска в то время, как Джарт жалобно стонал и наливался светом. Неожиданно пол затрясся, и Маска взвился в воздух. Фонтан затих. Изобразовавшегося образовавшегося в полу нового отверстия вырвался столб пламени, на вершине которого маска вознесся к потолку. «И враги!» — заметила Ясра, подходя ближе. Маска распростёр руки и ноги и поплыл в воздухе, стремительно обретая контроль за направлением полёта. Я вскочил и отошёл от фонтана подальше.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 Я сгруппировался и покатился по полу, чтобы поднимающийся джарт оказался между мной и зависшим в воздухе колдуном. Джарт орвал, а он пытался оправиться после укуса язры. Пришлось двинуть его кулаком в живот. Ошибка. От прикосновения к его телу меня всего передёрнуло. Удар оказался сродни мощному электрошоку. Джарт сумел даже рассмеяться, когда я рухнул на пол.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 Я вскинул руку, прикрыл глаза и откатился в сторону. Клинок ударил рядом, срезав кусок каменной стены. Маска тут же ткнул меня локтем в бок, едва не сломав нижние ребра. Я не стал терять время на оценку повреждений, поскольку он с лязгом выдернул огненный меч из каменной стены. Развернувшись, я воспользовался более мирским оружием. и всадил стальной кинжал по рукоятку в левую почку маски. Колдун издал дикий вопль, оцепенел и рухнул на пол. В то же мгновение кто-то нанес мне сильный удар по правому бедру. Я метнулся в сторону, и следующий удар пришелся в плечо, не сомневаясь что целились в голову. Прикрыв руками виски и шею, я откатился в сторону и услышал, как Джарт... выругался. Вытащив клинок, я поднялся на ноги и посмотрел ему в глаза. Он тоже поднялся с пола, держа на руках маску. «Позже», — произнёс Джарт и исчез, унося с собой тело. Голубая маска осталась лежать на полу рядом с большой лужей крови. Ясра и Шару по-прежнему стояли на коленях, испепеляя друг друга взглядами. Тела их взмукли, а жизненные силы переплелись, как спаривающиеся змеи. Джард появился у фонтана внезапно, словно выскочившая на поверхность рыба. Мендер метнул два шарика. Они перелетели через весь зал, невероятно выросли в размерах и врезались в фонтан, разрушив его до основания. И тут я увидел то, чего никогда не надеялся увидеть. Грохот от развалившегося фонтана прокатился по всему залу. Гудение и скрип в стенах сменились треском, всё вокруг закачалось, посыпались брёвные перекрытия. Я бросился вперёд, прикрывая лицо плащом и выставив перед собой клинок. Я огибал обломки и возникающие повсюду гейзеры и фонтаны сияющей энергии. Джарт обрушил на меня поток брани «Доволен, брат!» — кричал он. «Теперь ты доволен? Только смерть может нас примирить!» Я проигнорировал предсказуемые сантименты, и бы хотел получше рассмотреть то, что, как мне показалось, увидел мгновение назад. Перепрыгнув через фрагмент рухнувшей каменной кладки, я разглядел среди языков пламени лицо поверженного колдуна, голова которого склонилась на плечо. Джулия! закричал я. Но они уже исчезли. И я понял, что настал мой черед сделать то же самое. Повернувшись, я ринулся в огонь. Конец восьмой книги серии Хроники Амбра. Продолжение следует. Аудиокнига издана студией озвучания «Глагол» в 2018 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Григорий Рохмистров. Корректор Любовь Германовна Каретникова.